Михаил, хватит! Миша, все, все! Я пришел в себя и потряс головой, выпуская чье-то тело из когтей. Рот был наполнен кровью, горло дрожало от рыка, а мышцы ныли от напряжения. Осмотрите его! Я резко повернул голову и нашел мутным взглядом Артура серого, направившегося к дому. Эй! Взревел ему, обращаясь на ходу. А ну, стоять! Ведьмак обернулся. «Сам осмотрю!» — кивнул кому-то в потьмах. Было еще не настолько темно, но круживших вокруг ведьмаков я видел расплывчато и в жизни бы не узнал после всего. Умельцы чертовы! «Я в порядке!» — нахмурился я на его внимательный взгляд, чувствуя, как болит все тело. «Что происходит?» Но не успели мне ответить, когда несся оклик Исы. Я обернулся и бросился на его зов. Серый и кинулся за мной, но было плевать. Потом разберемся, кто есть кто. При виде того, что осталось от сада, ноги подкосились, и я скатился на коленях по земляной насыпи. Все сплошь месиво из земли, листьев, остатков травы и цветов. Я пару раз едва не распорол ногу, натыкаясь на острые ветви, но взглядом продолжал искать Ринку. — Иса! — заорал я перед крыльцом. — Сюда! — послышалось из-за дома. И я поспешил на голос. Ноги немели, а тело налилось такой тяжестью, что показалось, я сплю. Движения вязли в воздухе, хотя неся я так быстро, как только мог. Сердце дергалось в груди и, показалось, остановилось, когда я увидел Ринку. Не соображая, я бросился к ней, как она вдруг вскрикнула. «Миша!» «Миш!» – перехватил меня. Иса, и задержала лишь какой-то магией, потому что иначе я бы снес его с ног. Я вцепился в его плечо, вглядываясь в то, что происходит. Но в голове все разлетелось, как в калейдоскопе. Ринка сидела рядом с Дери. Она делала что-то с парнем. Держала ладонь под его ребрами, и та светилась, заставляя бледную кожу Дери сиять. Над ним склонился Хан, но не трогал их, звонил куда-то, лишь бросив на меня тревожный взгляд. Ринка, позвал Хрипло, ты цела? Что с ней? Она кивнула мне растерянно, не спуская с меня взгляда. В деле кровотечение! услышал я голос Исы, будто через толщу воды. Стекло попало под ребра. Ринка его держит и трогать их нельзя. Миша, она все силы сейчас туда льёт. Мало кто так может. Повезло, что она тут. «Что у вас?» — прозвучал голос Серова позади. «Что с мальчиком?» «Ранен», — ответил Иса. А я слышал обрывки слов, взглядов, и все никак не мог собрать их в общую картину. Я хотел видеть Ринку. Мне все казалось, что с ней что-то не так, и что мне просто не говорят. Я видел отчаянный взгляд Хана, который он бросил на меня, слышал голос Серова, что-то про вертолет. «Пятнадцать минут». Не успеем, я подключу сейчас еще нескольких продержит. Катя одной достаточно. Миш, пробувнили глухо рядом, и я оторвал взгляд от Ринки. Рядом стоял Батист, весь в грязи, крови. И я понял, что пора приходить в себя. Что у нас? Еле заставил себя процедить, выискивая взглядом свою охрану. Принесите шмотки. Вскоре на мне уже были штаны, на теле – россыпь заплаток, а у меня – отчет о потерях. К сожалению, они были. И то, что со стороны ведьмаков собрали горку трупов, не давало чувства удовлетворения. «Я не знаю, за кого ты, но править этому быдлу я дальше не дам», – прорычал я в лицо Серому, когда тот явился на веранду. «Давай не будем сейчас о виноватых». Сурово отбрил он. И громкие угрозы лучше воздух не бросать. Я собрался ему возразить, но в воздухе вдруг захлопало. Из грязной синевы неба вынырнул вертолет. А у меня снова все сжалось внутри. Я направился к площадке перед воротами, которую ведьмаки размели в подобие поля. Вертолет сможет сесть. Ринка с Дзери уже ждали транспортировки в госпиталь. Их как-то устроили на носилках, не трогая. Я не вникал во всю эту чертовщину вокруг. Концентрация ведьмачьего пафоса на один квадратный метр кипятила мозги. То, что они заправляли тут, выводило из себя. Ринку сейчас заберут, а мне даже трогать ее нельзя. Но зверь более-менее смирился. Она ведь спасала жизнь Дзери. «Ты как?» — спросил я у хана, стоявшего у кромки поля. «Нормально», — кивнул он, — «я с ними полечу». «Конечно». И я шагнул к римке. Ведьма моя сидела в ореоле собственного света, как в саркофаге, и выглядела, соответственно, бледная и измученная. Ее длинные растрепанные волосы не жалел ни ветер, ни разгоняемый вертолетом воздух. Нестерпимо хотелось спрятать ее за пазуху. Что-то иррациональное внутри протестовало. А вдруг заберут и не вернут? Вдруг я снова, идиот, потеряю ее? Но я мирился. Она врач, и она делает свою работу. «Рин!» — позвал я, и она резко обернулась. «Ты как?» Я спрашивал это уже раз пять, но мне все время казалось, она врет хотя отвечает каждый раз, как в первый. «Я справлюсь!» — крикнула она. «Все хорошо! Ты себя только береги, ладно? Тебя точно осмотрели?» «Точно!» — пробурчал я. Мы оба были как два идиота, и от этого становилось даже легче. Вертолет снижался плавно, и докричаться становилось сложно. «Позвони мне сразу!» Попытался я. «Я выйду к тебе, как смогу!» Она кивнула и крикнула что-то в ответ, но я не услышал. «Что? Повтори!» Потребовал, не обращая внимания на суету вокруг. Вертолет сел, и началась погрузка раненых. «Ринка!» Она повторила и отвернулась. А я только глаза закатил, устало протирая лицо. Несносная ведьма попросила найти кота».